«Мы все реже и реже слышим по радио экстренные сообщения, победные фанфары», — сказал Фабиан. «Разве это не странно?» Бодрость и уверенность Гарри на некоторое время придали ему новые силы, вернули горячую веру в победу. Как это было прекрасно! Но вот прошло несколько недель, что же? Вновь обретенная надежда увяла его одолевают прежние сомнения — Вера в победу подорвана, что бы там ни говорили, а непредвиденный отпор тормозил победное продвижение армии. Ведь фабиан умел читать карты, как бы победно не звучали официальные донесения. В последнее время у него появилась потребность вечерами после изнурительной работы гулять по разрушенному городу. Он избирал такие маршруты, при которых ему не приходилось перебираться через груды развалин и горы мусора — Расчищенные улицы едва освещались, прохожих на них почти не было видно, лишь изредка встречалась какая-нибудь телега, тщетно пытавшаяся проехать среди кучи щебня. Кругом руины, зияющие глазницы выгоревших окон, черные от копоти здания, призрачные фронтоны, здесь, в глубокой тишине, он любил предаваться своим мыслям. Как одинок он был, как страшно одинок! Он чувствовал это ежечасно. Люди, к которым его тянуло, теперь его избегали. Сердце Фабиана сжималось от боли, когда он думал о кристи а он часто думал о ней. Да, когда он видел ее в последний раз, она была любезна и мила с ним, но он понимал, каких усилий ей стоило быть милой и любезной. Как бы она ни вела себя, он чувствовал, что между ними выросла стена, слишком ясно это чувствовал. Ему было известно, что она снова сблизилась с Вольфгангом, хотя прежде ей была не по душе его резкость. Брат Вольфганг, которого он все еще любил, раз навсегда захлопнул перед ним двери своего дома. Робби трагически погиб, а Гарри воюет где-то под Сталинградом в своем танке, Безрассудно храбрый и, конечно, опьяненный верой в победу, свойственной юность Одному Богу известно, свидятся ли они, Гарри заявил ему на прощание, что вернется не иначе, как с рыцарским крестом. С Клотильдой он окончательно порвал, и, оставшись без пристанища, жил теперь в маленькой комнатке в своем бюро реконструкции. Через несколько дней после того, как Фабиан купил Амзель, Клотильда... Вступила во владение домом, великодушно предоставив свою обширную городскую квартиру союзу друзей. Она с большим вкусом, в этом ей нельзя было отказать, расставила в имении великолепную старинную мебель. Большую часть огромной библиотеки медицинского советника она велела снести в подвал. В доме осталось только несколько тысяч томов, те, которые были в особенно нарядных переплетах. Это придавало дому ученый вид против чего она не возражала. А что это за книги? Ей было безразлично. Клотильда уже много лет ничего не читала. Фабиан не вмешивался в ее распоряжение. Он позаботился лишь о том, чтобы редкие книги были аккуратно сложены в подвале, но он еще раз напомнил Клотильде, что по договору фале может снова приобрести Амзель, как только настанут другие времена». И тут опять обнаружилась какая глубокая, непроходимая пропасть разделяет их. Клотильда, оглядев его с головы до ног, злобно сверкнула светло-голубыми глазами. «Ты настоящий идиот!» — закричала она вне себя от негодования. «Я скорее дам себя разорвать на куски, чем выпущу Амзель из рук. Ты как думаешь, еврей вернул бы тебе купленное? Что? Только ты можешь быть таким идиотом. Я забочусь о сыне» который борется за нашу страну, а ты о каком-то ничтожном еврее. В этот вечер он навсегда покинул дом. Фабиан остановился. Он хотел избежать встречи с тремя одноногими инвалидами, которые, смеясь и болтая, шли по улице. Теперь на каждом шагу попадались эти одноногие жертвы злополучной суровой зимы, зимы первого года войны с русскими. На сегодня хватит. Фабиан устал от скитаний по улицам, от раздумий. Он отправился поужинать, как всегда по вечерам, в винный погребок при звезде. Погребок еще был открыт для посетителей, но остальные помещения гостиницы Гауляйтер занял для служебных надобностей. От ужинов Фабиан сидел за бутылкой легкого мозоля и курил сигару, погруженный в свои мысли, преследовавшие его, как рой назойливых насекомых. Теперь ему часто случалось быть здесь единственным посетителем. В городе стало очень неуютно. Кому была охота идти в ресторан, чтобы на много часов застрять там в случае воздушной тревоги? Но сегодня ему повезло. Дверь открылась. И кто же вошел? Архитектор Крик. Да, он. От радости Фабиан вскочил. Вот это приятно. Наконец-то можно перекинуться словом с разумным человеком. Он сразу заметил два новых ордена на груди у Крига. Криг привез ему привет от таубенхауза О, этому в Смоленске жилось великолепно! Настоящий паша, магараджа, великий могол! А какое казино он выстроил в Смоленске! Мечта! Такое здание было бы уместно и в Париже! Деньги? Деньги никогда не играли роли для таубенхауза Крик явился прямо с вокзала. Он решил, что Фабиан сидит в звезде, и оказался справ Крик подпрыгнул и захлопал в ладоши. — Как я живу? — Спасибо, хорошо, очень хорошо. Впереди у меня месячный отпуск. Что-то там не ладится на Кавказе, скажу вам по секрету. — Высокопоставленные господа, видно, просчитались, — шепнул он на ухо Фабиану. Мне было поручено, продолжал он повысив голос, построить вместе с одним мюнхенским архитектором гостиницу в Тбилиси. В Тбилиси? удивился Фабиан. Да, в Тбилиси, засмеялся Крик. Три недели назад наши войска должны были войти в Тбилис. Сегодня в Баку мебель и ковры для роскошной гостиницы в Тбилиси уже лежали наготове в Киеве. Нус, вот я и получил месячный отпуск. «Уж сегодня-то Росмайер попочует нас каким-нибудь особенным вином. В Смоленском казино меня избаловали. Но сегодня вы мой гость, Фабиан. Ни слова, я купаюсь в деньгах», — добавил он. Тифлис. С ума они сошли, что ли? Или они всегда были сумасшедшими? Неизвестный солдат, которого Фабиан прежде ненавидел, писал на днях. «Эти безумцы дойдут до Волги» до подножия Кавказа, но дальше они не ступят ни шагу». Фабиан мало-помалу стал верить неизвестному солдату больше, чем официальным сводкам. Когда Кёльнер принес драгоценное старое вино, Крик стал играть роль хозяина, изливая на Фабиана целый поток любезностей. «Разрешите, уважаемый благодетель», — с воодушевлением сказал он, торжественно поднимая бокал, чтобы чокнуться с Фабианом, Видя, что Фабиан смеется, он продолжал с сияющей физиономией. «Благодетель!» «Да, таким я считаю вас, уважаемый друг. И на это у меня есть все основания. Вы в свое время рекомендовали меня Таубенхаузу, когда я носился с мечтой застроить новую рыночную площадь. А ведь я тогда сидел на мели. Из чисто дружеских, бескорыстных побуждений вы привлекли меня к участию во многих проектах. Под вашим влиянием я вступил в партию». Я только последовал вашему примеру, высоко ценя ваш ум, проницательность, мудрость. Я говорил себе, если такой человек, как Фабиан, вступает в партию, то уж тебе это и подавно пристало. Сам бы я воздержался от этого из-за всяких сомнений и опасений, глупых детских опасений, и если я сегодня так счастлив, кому же я этим обязан? Только вам. На следующий вечер Фабиан опять остался один. Крик уехал с дочерью и внуком на отдых в деревню. Вокруг снова не было ничего, кроме руин, пожарищ и почерневших призрачных фронтонов. Как часто он в своих одиноких прогулках доходил до самого вокзала. От вокзала остались жалкие развалины. Сквозь глазницы окон и провалившиеся своды виден был дым паровозов. Все вокруг было разрушено и сожжено, чудом уцелела только новая гостиница европа она отделалась лишь несколькими разбитыми стеклами. В свое время владелец звезды Росмайер, арендовавший и Европу, устроил на крыше гостиницы сад, откуда открывался чудесный вид на город. Фабиан вспомнил об этом, когда посмотрел ввысь, поверх семиэтажного здания. «Немного гостей увидишь ты теперь в своем саду, Росмайер», — горько улыбаясь, подумал Фабиан. «Вид открывается широкий, но города-то нет». Недели, месяцы жил Фабиан такой жизнью. Мысль его была прикована к разрушенному городу. Впрочем, к Ригу все эти опустошения показались не такими уж страшными. «Город сильно пострадал», — сказал он. «Но если вы хотите знать, что такое разрушенные города», «Поезжайте в Россию, вот где вы можете полюбоваться первоклассной немецкой работой». От Гарри все эти месяцы не было ни строчки. Из Сталинграда доходили скудные и далеко не отрадные вести. Все настойчивее становились слухи, будто крупная армейская группировка попала в окружение под Сталинградом. Для Фабиана это было новым страшным ударом. Однажды вечером он встретил в звезде врача, который рассказал ему, что в госпиталь доставили капитана, раненого под Сталинградом. Но ведь говорят, что наши войска под Сталинградом окружены. Да, говорят, но многих офицеров вывезли на самолетах. На следующий день Фабиан отправился в госпиталь к капитану. Это был преждевременно посидевший человек с всклокоченной бородой выходивший скорее на дровосека, чем на офицера. Лицо у него было багрово-красным от жара. «Сталинград!» — прохрипел капитан со своей койки. Он потерял голос и с трудом говорил. «Вы про Сталинград? Наши там сожрали всех лошадей, и рады-радехоньки, когда находят обглоданную кость в мусорной яме». Но отделаться от Фабиана было не так-то легко — «У него, — сказал он, — в Сталинграде сын, лейтенант-танкист, но капитан не обратил внимания на его слова. Нас обещали вызволить, — бормотал он басом, казалось, выходившим из его всклокоченной бороды, — сотни раз обещали. Ну да что там говорить, сплошная брехня, надувательство, обман, клятва преступления, и слышать не хочу о Сталинграде. Фабиан попытался было задать еще несколько вопросов, но капитан со стоном повернулся на другой бок. — Слышать не хочу о Сталинграде! — яростно прохрипел он. — Бред и преступление! С ума сошли! Спятили! Обезумели! — Еще минуту внимания, господин капитан! Капитан повернул к Фабиану багрово-красное лицо и приподнялся, опираясь на волосатые руки. — Все натворили эти подлецы! — хрипло прошипел он. «И вы из той же шайки, сударь, иначе не ходили бы в бургомистрах!» Фабиан поспешил ретироваться. Все чаще стали случаться разные прискорбные происшествия. Советник юстиции Швабах был найден мертвым в постели, он отравился. Люди полагали, что его, как и многих других, вогнала в могилу потери дома и имущества. Но Фабиан знал, что гестапо давно уже ведет опасное для Швабаха расследования В небольшом местечке близ Бадена, откуда он был родом, жили две семьи его однофамильцы, одна еврейского происхождения по фамилии Швабахер, а другая принадлежала к давно вымершему дворянскому роду фон швабах Советник юстиции будто бы вел свою родословную от последнего, но по сведениям, поступившим в гестапо, он не имел на то никакого права, так или иначе, но похоронен он был, как дворянин фон Швабах, и Фабиан, один из немногих, сопровождал его к месту вечного упокоения. Когда он возвращался с кладбища, пошел снег, и с того часа шел не переставая. Он падал и падал с серого неба, и город напоминал усеянное развалинами заснеженное поле, страшное своей пустынностью. Фабиану было приятно, что Гауляйтер часто приглашал его этой зимой поиграть на бильярде, иначе его совсем доконали бы мрачные мысли и скука. Румпф, как всегда, был беззаботен и хорошо настроен. Все знали, что он отправил к Мраморному морю для убранства своей виллы шесть до отказа набитых товарных вагонов с мебелью, картинами, статуями и всевозможными произведениями искусства. Он часто говорил о своем доме в Турции. Шарлотта никогда не сталкивалась с Фабианом, несмотря на то, что продолжала жить в замке. По-видимому, Румпф прятал ее от него. «Может быть, она тоже собиралась переселиться в Турцию?» Баронесса фон Тюнен во всяком случае рассказывала, что Шарлотта искала во всех еще уцелевших магазинах легкие ткани для жаркой страны. Однако Фабиану все это было в высшей степени безразлично, его голова была занята другими мыслями. Однажды вечером Румп, опоздавший на два часа, с серьезным видом сообщил ему, что армия под Сталинградом капитулировала, разумеется, после геройской защиты. Она сражалась до последнего патрона. В этот вечер Фабиан плохо играл на бильярде и рано ушел. «Пора, теперь пора», — произнес он вслух, уходя из замка. Ретта неслышно вошла в мастерскую и подала Вольфгангу помятое и грязное письмо. «С меня взяли слово, что я передам это письмо вам в собственные руки». — господин профессор, — сказала она с таинственным видом. Вольфганг был поглощен работой, руки у него были измазаны глиной, он кивнул ей. — Положите письмо на стол, Ретт. — Кто его принес? — спросил он, заподозрив что-то недоброе. Ретта помедлила с ответом. — Худой старик с седыми волосами, — ответила она хриплым голосом. — С ним были две маленькие желтые таксы редто вышло вольфганг хорошо знал худого старика с двумя таксами весточка от гляхина сердце его на мгновение замерло от радости хотя руки у вольфганга были в глине он тотчас же распечатал письмо это была записка без подписи содержавшая всего несколько строк уважаемый друг читал он благодаря глупой случайности мы попались в руки гестапо нас было 48 один скончался во время пыток но никто не произнес ни слова завтра поутру нас повесят нелегко жить в германии нелегко умереть в этой стране нас поддерживает вера в то что мы отдаем жизнь за свободу и возрождение германии прощайте дорогой друг — Пора, теперь пора, — как оглушенный повторял Фабиан, и эта мысль вытеснила все остальные. С этой минуты он принял твердое и бесповоротное решение. На следующий день, рано утром, он отправился в Амзель, уложил в свой потертый офицерский чемодан, который сопровождал его повсюду еще в мировую войну, капитанский мундир, шинель и все, что было нужно для поездки на фронт. Латильда еще спала, он не стал ее будить. Затем Фабиан позвонил в свой полк. По счастью, у телефона оказался старый полковник, которого он знал лично. Фабиан прямо заявил, что больше не может оставаться дома, он должен отправиться на фронт, тотчас же, возможно, скорее. «Время еще не ушло. Я могу еще включиться в борьбу, господин полковник, не так ли?» — кричал он в трубку. Полковник похвалил его патриотический пыл, обещал сегодня же оформить все документы и, возможно, скорее переслать их Фабиану. «Полк, — сказал он, — стоит южнее Воронежа. Там будут рады такому опытному командиру батареи, особенно теперь, в критический момент, когда предстоят самые тяжелые бои». Фабиан дрожал от радостного возбуждения. «Самые тяжелые бои! К этому-то он и стремился». Нельзя было больше сомневаться, что русские армии, заставившие немцев капитулировать под Сталинградом, сила очень значительная. Опьяненные победы на Волге, они уже, конечно, движутся к Дону, и кавказская группировка немцев поспешно отступает, чтобы не оказаться отрезанной, а русская армия идет на Ростов и Харьков, к Днепру, без остановки, никем не задерживаемая. Он прибудет как раз в нужную минуту и упросит командира послать его на передовую, в самое пекло, где идут страшные бои. Честь офицера и военная присяга предписывают ему бороться до последней капли крови. Он еще успеет спасти сотни тысяч несчастных от позорного плена. Капитан Кизеветр «Помни о капитане Кизеветере», — говорил он себе. Капитан Кизеветер из третьей батареи целый день не выходил у него из головы. Когда-то во Франции враг разнес в щепы три орудия из батареи этого Кизеветера, и когда французы штурмовали последние остатки батареи, он со шпагой в руке встал перед ними и пал. Разве это не завидная смерть? Вечером Фабиан был в прекрасном настроении, он пил вино в звезде и утешал Росмайера, который все еще не получил денег от Румпфа. — Скажите Гауляйтуру, чтобы он последовал за мной в Воронеж, там для него найдется дело. Он был настроен радостно, почти торжественно, ибо принял решение, подобающее, как ему казалось, мужчине. На утро следующего дня он появился уже в капитанской форме, со всеми орденами на груди. Он вызвал второго бургомистра, степенного, честного человека, и передал ему городские дела. Как отнесется к этому Таубенхаус, ему было безразлично. Он повиновался только своему внутреннему голосу. — Да что вы это? — Зачем вам на фронт? — спросил крайне удивленный второй бургомистр, уже пожилой человек. «Ведь вы незаменимы, как обербургомистр». «Незаменим?» — переспросил Фабиан, презрительно рассмеявшись. «Разве вы не знаете, что нет незаменимых, когда Родина в опасности? Фронт зовет меня. Вы понимаете, что это значит? Фронт зовет меня!» — повторил он. С этой минуты Фабиан почувствовал себя свободным человеком. У него оставалась только одна задача — соблюсти приличие и сообщить Гауляйтеру о своей отставке, а как офицер он хотел оставаться корректным до последней минуты. Когда он вошел в служебный кабинет Гауляйтера, помещавшийся теперь в небольшом зале ресторана «Звезда», он, к своему удивлению, нашел там только ротмистра Мэна, которому и сообщил о цели своего прихода. Лихой ротмистр Мэн как-то странно посмотрел на него. — Меня удивляет, что вы так внезапно решили отправиться на фронт, — сказал он. — Конечно, служение Родине превыше всего, и я без лишних слов даю вам все разрешения, которые вам нужны. — Господин Гауляйтер в отъезде, как вы, вероятно, знаете. — В отъезде? — спросил Фабиан. — Я только позавчера играл с ним на бильярде, и он ни словом не обмолвился о предстоящем отъезде. Ротмистр улыбнулся. — Надо думать, он хотел избегнуть лишних разговоров, — ответил он. Его поездка была решена уже довольно давно. Он выхлопотал трехнедельный внеочередной отпуск и сегодня в десять утра отправился в Турцию. — Вы ведь знаете, у него теперь новое причудо — поместье на берегу Мраморного моря, — Фабиан кивнул. — Да, Гауляйтер с увлечением рассказывал мне об этом поместье. — И вы считаете, что он вернется... «Через три недели?» — ротмистер Мэн рассмеялся. «А как же иначе? Ясно, что вернется. Куда же он денется?» Фабиан был достаточно тактичен и осторожен, чтобы не высказать вслух свои сомнения. Он распростился с Мэном и ушел. «Дождетесь вы возвращения Гауляйтера? Как бы не так!» — с презрительной усмешкой думал он, спускаясь по лестнице звезды. «Румф знает!» что мы летим в тартарары. Знает это не хуже меня. Только дураки еще могут этого не видеть. Неудержимо, как море хлынут через Украину и Польшу русские армии, и тогда и войска союзников волной покатятся к границам Германии и Франции, из Италии, из Балкан. Конец, конец! Разверзлась преисподняя. Нет, румф не вернется. Он пошел быстрее, чтобы успеть сделать еще кое-какие покупки. Редкие хлопья снега падали с неба, тусклое солнце пряталось за облака.